Послесловие Йоси Лахава Ланга. Я бы хотел поблагодарить Хезер Морис с головой, нырнувшую в этот проект и создавшую замечательную повесть о трех сестрах. Их судьбы будут навечно зафиксированы в этой книге. К тому же от души благодарю своего кузена Ода Равека и его жену Пэм, положив на начало сотрудничеству с Хезер Моррис. Я родился и вырос в Хфар-Ахим, общине выживших после Холокоста. Когда я родился, моя мать страдала от туберкулеза и не могла заботиться о моем старшем брате и о новорожденном, и нас определили в государственные детские учреждения. Первые два года жизни я провел в Иерусалиме, а мой брат жил в Тивоне. Пока я подрастал, мои родители Циби и Мишка, пережившие Вторую мировую войну, строили новую жизнь в новой стране. Они никогда не рассказывали о том, что случилось с ними раньше, и мы, дети, никогда не спрашивали и не интересовались татуировкой на руке матери, Может быть, от того, что мои родители никогда не стремились поделиться рассказами, или от того, что никто в моем окружении добровольно не говорил о своем прошлом, я не ощущал, что чего-то не хватает. Но только после встречи со своей будущей женой, Ронит, Софи, я обнаружил, что она знала своих прабабушку и про дедушку, и меня потрясло то, как многого я был лишен». Я пропустил поколение, с которым никогда не сталкивался и даже не предполагал, что оно может присутствовать в моей жизни. И только когда подросли мои дочери Ноа и Анат и начали задавать вопросы, я столкнулся с масштабом того, что произошло с моей матерью. Тогда я впервые осознал тот героизм, с которым моя мать и две ее сестры пережили те ужасные времена». История трех сестер Циби, Магды и Ливии – это потрясающая повесть о находчивости и мужестве. Их невероятное выживание, переезд и обустройство в Израиле и их процветающее так называемое племя – все это свидетельство их победы. Есть отрывок из дневника Магды – После того, как сестер перевели из Освенцима-Биркенау в Рецов, часть концентрационного лагеря Равенсбрюк, Магда нашла там записную книжку и ручку и держала их при себе на маршах смерти и после их побега. Здесь Магда записывает известие об окончании войны. К тому времени сестры оказались в небольшом городке Мирове в Южной Германии, покинутом жителями, Русские солдаты, проходившие через город, сказали им об окончании войны. 8 мая 1945 года. Мы собрались и снова отправились в путь, оставив позади лагерь в Рецове. Странно не находиться за ограждением, когда никто тобой не помыкает. Никто не закричит на нас, если мы вздумаем бежать. «Миров. Миров — такой маленький городок. Мы приходили сюда за молоком и мясом для лагеря, когда были в Рецове. Но сейчас мы его не узнаем. Дома разрушены бомбежками, амбары и лавки все еще горят. Это ужасное зрелище. Даже домашний скот сгорел и запах жуткий. Горячее солнце стоит высоко». «Мы продолжаем путь. Скоро мы приходим в другой городок, где можно помыться и восстановить силы для продолжения пути. Мы нашли приятную чистую комнату, где можно остановиться. Этот крошечный городок называется Циртов. Местные жители его оставили. Мы почти совсем одни. Есть только русские солдаты, но они вполне дружелюбны и не докучают нам». Это приятный сюрприз. Полночь. 8 мая 1945 года. Конец войны. Мы не можем себе представить, что делают люди за пределами этого городка. Нелегко просто написать «это конец войны». Это не только конец войны, это конец слез, Конец смерти, конец звуковыстрелов, конец воздушных налетов и это капитуляция Германии. Это конец огромной садистской германской империи, империи, которая считала, что ее никто не победит. Конец империи, поработившей тысячи хороших и честных людей и множество народов. Этот Великий Третий Рейх. Сейчас лежит в руинах, и его могущественные лидеры, бандиты Европы, теперь будут наказаны. Также есть список из Биркенау, составленный после июня 1942 года, когда Циби и Ливи перевели сюда из Освенсима. Видно, что сестры размещались в блоке «21». Список из Биркенау после июня 1942 года, когда Циби и Ливи перевели сюда из Освенцима, в строке 642 имена Циби и Гиты Фурмановой, будущей жены Лале, стоят рядом. Они жили в блоке 21. Примечательное совпадение. Номера Магды и Ливии А. Двадцать пять тысяч, пятьсот, девяносто и четыре тысячи, пятьсот, девять. Номер Циби 4560.